Глава сорок пятая «Прости, Денис, прости меня, пожалуйста», — извинялась Холли перед подругой. Они сидели на складе в магазине у Денис. По всему помещению громоздились коробки, вешалки, полиэтиленовые пакеты и прочие причиндалы, в беспорядке раскиданные по полу. В воздухе стоял запах пыли и залежалого товара. Камера видеонаблюдения равнодушно следила за ними со стены, записывая разговор. Холли напряжённо ждала ответа. Подруга сжала дрожащие губы и кивнула, как бы давая понять, что всё в порядке. «Нет-нет», — подалась к ней Холли, «и я не права, что сорвалась. Конечно, я в последнее время сама не своя, но это не повод вымещать обиды на друзьях». Денис, наконец, собралась с духом и заговорила. «Нет, ты была совершенно права, Холли». Холли попыталась было возразить, но Денис продолжила. Я так перевзбудилась из-за свадьбы, что даже не задумалась о том, каково сейчас тебе. Денис внимательно смотрела на подругу. Чёрный пиджак подчёркивал её бледность. Она так старалась казаться бодрой, что им всем не составило труда напрочь забыть о её борьбе с призраками утраченного счастья. Но ты имеешь полное право радоваться, настаивала Холли. А ты имеешь полное право горевать, твёрдо ответила Денис. Я не подумала. Господи, я просто не подумала. Она прижала ладонь к пылающим щекам. Не ходи на бал, если тебе это тяжело. Мы всё поймём. Холли окончательно запуталась. Крис почти что убедил её пойти, а теперь вот лучшая подруга говорит, что можно и не ходить. У неё внезапно разболелась голова. не иначе из-за всех этих переживаний она крепко обняла Денис на прощание пообещав позвонить и сообщить своё решение насчёт бала обратно на работу она шла в глубокой задумчивости сомнения грызли её всё сильнее возможно Денис права это всего лишь дурацкий бал и она не обязана идти туда если не хочет и тем не менее Этот дурацкий бал — важный символ их с Джерри совместной жизни. Они получали массу удовольствия, веселясь с друзьями и танцуя весь вечер под свои любимые песни. Если она пойдёт без него, то нарушит замечательную традицию и заменит светлые и счастливые воспоминания новыми, куда менее приятными. Вот уж чего ей совершенно не хотелось. Она предпочла бы намертво вцепиться в каждый осколок их любви, Лицо Джерри постепенно стиралось в её памяти, и это пугало. Когда он ей снился, это был уже не совсем он, а какой-то придуманный человек, плод её воображения, с другим лицом и другим голосом. Время от времени она звонила ему на мобильный, просто послушать голос на автоответчике. Она даже исправно вносила абонентскую плату, чтобы телефонная компания не заблокировала его номер. Его запах больше не ощущался в доме. Он сам велел ей избавиться от его вещей. Его образ тускнел и расплывался, и она в отчаянии цеплялась за каждую мелочь, что осталось от него. Засыпая, она специально думала о нём, словно заклиная явиться ей во сне. Купила его любимый одеколон и разбрызгала по дому, Иногда на улице, уловив знакомый аромат или услышав звуки знакомой песни, она на мгновение переносилась в прошлое, в безвозвратно ушедшие счастливые дни. Порой ей казалось, что он идёт впереди в толпе прохожих, и она бросалась за ним в догонку, преследовала его квартал за кварталом, чтобы убедиться, что это совершенно другой человек, просто немного похожий на Джерри. Легко сказать, отпусти. Перед тем как свернуть за угол и войти в своё здание, Холли решила ещё на минутку заскочить в Хоган. С Дэниелом она теперь чувствовала себя куда свободнее. После того ужина наедине, стоившего ей стольких волнений, она поняла, что ведёт себя глупо, и догадалась почему. Раньше единственным её близким другом мужского пола был Джерри, любовник и муж Поэтому сближение с Дэниелом казалось ей странным и переходящим границы приличия. Но теперь Холл убедилась, что дружить с мужчиной можно и не заводя с ним роман, даже если он очень симпатичный. Непринуждённость в их отношениях переродилась в крепкое чувство товарищества. Собственно говоря, она это пречувствовала ещё с первой встречи. Они могли беседовать часами, обсуждая свою личную жизнь, свои мысли и чувства. Их объединял общий враг одиночество. Конечно, он страдал по совсем другой причине. Ну и что? Они всё равно помогали друг другу. Бывают ведь дни, когда нет ничего дороже чуткого собеседника, который один в силах заставить тебя забыть о своей тоске. А таких дней и у него, и у неё выдавалось много. Ну как? — спросил Дэниел, выходя из-за барной стойки, ей навстречу. «Пойдёт ли Золушка на бал?» Холли улыбнулась и наморщила носик, собираясь сказать, что не пойдёт. Как вдруг сама себя перебила. «А ты пойдёшь?» Он в точности скопировал её гримаску, и она не удержалась от смеха. «Знаешь, туда ведь все обязательно притащатся парочками». Не думаю, что меня порадует ещё один вечер в обществе Сэмы и Саманты, Роберта и Роберты и далее по списку. Он передвинул высокий табурет к стойке, и Холли уселась. А мы можем продемонстрировать полное отсутствие хороших манер и наплевать на них с высокой колокольни. Тогда какой смысл идти? Дэниел присел рядом и выдрузил свой тяжёлый кожаный ботинок на перекладину её стула. Ты же не рассчитываешь, что я буду весь вечер трепаться с тобой, правда? Мы и так уже друг другу плешь проели. Может, ты мне надоела до смерти. Ну и прекрасно. Холли прикинулась оскорблённой до глубины души. Я, между прочим, и не собиралась с тобой разговаривать. Уф. Дэниел вытер лоб, изображая облегчение. Тогда я точно пойду. На самом деле, мне просто необходимо там быть. Серьёзно сказала Холли. Дэниел тут же прекратил смеяться. Тем более, значит, идём вместе. По-моему, это и тебе пойдёт на пользу, мягко добавила она, улыбаясь. Его ботинок со стуком приземлился на пол. Дэниел отвёл глаза, делая вид, что высматривает что-то в зале. "Холли, я в полном порядке", неубедительно соврал он. Холли спрыгнула с табурета, обхватила ладонями его лицо и взвучно чмокнула в лоб. Дэниел Коннелли, прекрати разыгрывать непробиваемого мачо. Со мной такие номера не проходят. Они обнялись на прощание, и Холли наконец отправилась на работу с твёрдым намерением притворить своё решение в жизнь. Громко протопав вверх по ступенькам, она промчалась мимо Алисы, всё ещё сидящей с мечтательным видом над своей статьёй, и заорала на всю редакцию: "Джон Пол, мне нужно платье, срочно!" Крис в своём кабинете улыбнулся, слушая, как все ахают и охают над Холли в новом наряде. Открыл ящик стола, полюбовался на свою фотографию с любимой женой и поклялся себе, что непременно когда-нибудь сходит в ботанический сад если Холли может значит и у него наверное получится